Сидит вот э таких хлюст, воротничок до шеи, галстук как у павлина, и цедит сквозь зубы, принимая во внимание, каковой по елику или циркуляра строчит. А циркуляров-то этих никто знать не хочет. Прочтут и в корзинку. Ему оправдание: я де в террор не иду, потому что я партии нужен. Или ещё вот разделение труда придумали. Ну, будьте же справедливы. Убить плеви, скажем. Обыватели радуются. Так им и Бог ведь велел. На то они обыватели, чтобы либо на радостях глотку драть, либо ругаться. С них взятки гладки. Они и не лезут в герои. Шпана так и есть шпана. Но орлы? Ну а партия? Да ведь, дорогие товарищи, господа члены партии, прочитав телеграмму о взрыве, от радости пьяны в повалку. Тут со стыда сгореть, что не я плеве убил, а от зависти лопнуть. Куда? Ничуть не бывало. Мы террористы, конечно, только прошу извинить на словах. Выпили, пропели отречёмся от старого мира и баста. Террор мол сезоны сделают, а мы будем книжки о пользе террора писать да за границей печатать. Ну поймают, посадят на год в кресты. Или в Якутку сошлют. Только и всего. Очень покойно. Тьфу. Что же по-вашему делать? Что делать? Да вот что. Всякий, способный носить оружие, обязан его носить. А младенцев и хилых трусов и прознословов по шее. Тогда выйдет толк. А теперь толку нет. Канцелярия какая-то всероссийская и ничего больше. агитация, пропаганда. Прекрасно. Да время ли теперь языком трепать? Ведь у нас революция. Поймите, уже революция. Не будет, а есть, уже есть. Не готовиться надо, а делать. Ведь это всё равно, как если бы на нас немцы напали, а мы вместо того, чтобы крепости защищать, грамоте бы солдат стали учить. Побеждают не книжкой, а кулаком. Не тем, что нюнят. Лазаря поют, а бомбами, пулеметами, кровью. Ну-с, а теперь рассудите так. Всех членов партии, скажем, ну сколько? Ну, десять тысяч человек. Бросьте вы книжки в печку. Вооружите вот этих людей. Пусть все идут в бой. Сила? Не так ли? И ведь каждый из них на словах за террор... Я по баррикадах толкует. А у нас что делается? Что? Сромата. Готовы идти сотни две. Ну, сотни две и идут без вашего разрешения. А вы ручки сложив поощряете: "Идите, голубчики, бейтесь. А мы дома скромненько посидим, чайку на досуге заварим, философские вопросы обсудим, либо съезд соберём". Докладов глубокомысленных наготовим, речей и назвоним. И что ведь самое скверное? Никто этого знать не хочет. Никто этого позора не замечает. Так, мол, и хорошо. Так, мол, и надо. В этом, мол, правда. Ведь, помилуйте, туда же о морали толкуют. Наша демораль высока, выше буржуазной морали. Мы же социалисты, и ещё разное охинее позор. От слов Володи у болотова неприятно туманило с голова и трудно было дышать. Возлюбленная белоснежно чистая партия становилась грязной, замаранной, точно чужии цепкие пальцы прошлись по ней. И если вчера у Волобуева в доме ему хотелось ответить Арсению Иванычу, хотелось крикнуть что слова его — ложь, то теперь им овладело злобное чувство. «Нет, он не прав», — стараясь не смотреть на Володю, с негодованием твердил он себе. «Не в этом, правда, не в этом. А главное, вот в чем беда», — продолжал спокойно Володя, сплевывая и скручивая новую папиросу. «Мешают». Ну лежали бы на печи и молчали. Так нет, суются. Сентиментальность их одолела. Того нельзя, то безнравственно, это непозволительно. Хотя отреволюцию в белых перчатках сделать. Не понимают того, вдруг загремел он, что кровь всегда кровь. Как там её не размазывай, как ручек не отмывай.